химик, твоему казался не вполне подходящими для непосредственного участия в лихорадочной колонизации арабских земель. Список сократили до 1684 человек. В Палестину, как заверили Кастнера и Брандт из этой ассоциации, эти люди будут вывезены через нейтральную Швейцарию. Стоит дополнить, что в кастнеровский список не вошел никто из таухихся в гетто видных деятелей литературы и искусства. В частности, такие популярные венгерские писатели, как Миклош Раднути, Эндре Геллери Андер, Антел Фаркаш и многие другие. Усилия к спасению этих талантливых людей прилагали не сионисты из среды эсэсовских любимчиков, а венгры — антифашисты, вроде Будапештского врача Ласла Пешта или портного Бала Дюла, укрывшего у себя в пору немецкой оккупации 36 евреев. Отпустить в Швейцарию 1684 избранника нацисты обещали Кастнеру, однако лишь после того, как начнется с его помощью спокойная депортация евреев — из будапештского гетто в асвенцен и в аутхаузен. Кастнер покорнейше согласился и на это. Грамотно заявил он Штерну и всем другим сионистским деятелям, вошедшим, разумеется, в его особый список. Я верю Эйхману и Бехеру, и мы должны им верить. Они выполняют свои обещания. Надо выполнить и наши и началось выполнение данного нацистом обещания. Жду правовавшиеся вокруг кастнороссианисты упорно и методично уговаривали обречённых на смерть людей точно в назначенный срок являться на сборные пункты, без утайки сдавать агентам экономического советника Дехера все ценности и валюту и спокойно грузиться в железнодорожные вагоны. По уверению сионистских агитаторов, эти эшелоны держат на луг пут не к газовым камерам, а в местах специально отведённые германскими властями для проживания евреев. Недаром же вывоз именуется депортацией, то есть изгнанием, высылкой. Нацисты вовсе не намереваются, так сказать, уничтожать венгерских евреев, И каждый в отдельности глава обречённой на смерть семьи предупреждался, что любая попытка нарушить установленный фашистами порядок депортации пойдёт только во вред женщинам и детям. Вас спасёт только покорность и образцовый порядок. Такова была излюбленная фраза гастарбовских приспешников. Некоторые участники отрядов венгерского сопротивления не поверили заверениям сионистской верхушки и решили всё-таки попытаться спасти уязвимых на гибель детей. Но агенты Кастнера, пронюхав об этом, успели предупредить гестаповскую охрану эшелонов. Осмельчись те, пытавшиеся проникнуть в гетто с помощью парашютов, были выданы гестаповцам теми же агентами. Изبدное место среди каррской агентуры занял член совета Будапештской еврейской общины Дойла Берэнд. На этот пост он попал по рекомендации хартистских чиновников, оценивших его усилия в городе Сигитвар, где он был главным раввином. Незадолго до бегства из Будапешта остатков разгромленного гитлеровского гарнизона Хартистский протеже Бейла Беренд поспешил скрыться. Тут я вынужден сделать небольшое отступление и сказать, что более 30 лет спустя предатель сам подал о себе весть венгерской общественности. Произошло это не совсем обычным образом. Венгерский писатель Дьерть Молдова опубликовал в 1975 году роман «Семя». Дин Святой Имры. В первую часть трилогии, рассказывающей о судьбе еврейского юноши в хартисской, а затем оккупированной гитлеровцами Венгрии,